Глава 5. Ася. Я надеваю пижаму, которую мне купил Паша, и смотрю на себя в зеркало в ванной. Верх не так уж и плох, может быть, великоват на размер или два. Низ — это совсем другая история. Мне пришлось несколько раз подвернуть пояс и манжеты на штанах, чтобы убедиться, что они хорошо держатся, и я не споткнусь при ходьбе. Я посмотрела этикетку и увидела, что размер «М». «Обычная наша вещь иксэс. Остальная одежда, которую он купил, лежит сложенной на длинном столике рядом с раковиной. Все они того же размера. Либо Паша никогда не покупал женскую одежду, либо он плохо разбирается в размерах. Я заметила две пустые полки в шкафу в другом конце ванны, поэтому положила одежду туда. Я не хочу вторгаться в его личное пространство еще больше, чем сейчас. Я все еще не могу поверить, что он позволил мне остаться». Когда я выхожу из ванной, Паша выходит из гардеробной, одетый в темно-серые пижамные штаны и черную футболку. Я ставлю дверь открытой, говорит он. Если что-нибудь понадобится, я буду в комнате дальше по коридору. Я напрягаюсь, когда слышу его слова. Обхватив себя руками за талию, я киваю и направляюсь к кровати. Ася, все в порядке? Да. Я забираюсь в постель я отворачиваюсь лицом к стене, натягивая одеяло до подбородка. На мгновение в комнате воцаряется тишина, но затем я слышу приближающийся звук босых ног. «Что не так?» Я сжимаю одеяло в руке. «Можешь снова поспать здесь?» «Здесь? На этой кровати?» «Пожалуйста». Он ничего не говорит. Я зажмуриваю глаза и ненавижу себя за то, что прошу его об этом. Он, наверное, думает, что я тряпка, как будто мне недостаточно того, что я вторгаюсь в его жизнь и его личное пространство. Я еще прошу его продолжать спать со мной в одной постели. Я открываю рот, чтобы сказать ему, что передумала, но кровать позади меня прогибается. Я засовываю руки под подушку, надеясь, что это помешает мне повернуться к нему и прижаться к его груди. Это необъяснимое притяжение, которое я испытываю к нему — вводит меня в замешательство, но также вызывает отвращение к самой себе. Меня насиловали и использовали самым унизительным образом, поэтому то, что я должна испытывать по отношению к Паше и любому другому мужчине — это ненависть, страх и отвращение. Вместо этого меня влечет к нему. Но за все время, что я здесь, Он ни разу ничего не предпринял, и с его стороны не было никаких прикосновений, намекающих на близость. «Это потому, что ты грязная», — шепчет голос в моей голове. «Испорченный товар, к которому ни один мужчина не захочет прикоснуться. Сколько членов побывало в твоей киске? Так много что не сосчитать?» Я утыкаюсь лицом в подушку. «Я хочу, чтобы это прекратилось!» «Ты знаешь, кто ты?» «Потаскуха! Грязная, мерзительная потаскуха!» Крепкая рука Паши обхватывает меня за талию и притягивает к себе, пока моя спина не оказывается прижата к его груди. «Поговори со мной», — шепчет он, уткнувшись мне в волосы. От его близости по моему телу пробегает дрожь. И это неплохая дрожь. «Почему ты не позвонил моему брату и не избавился от меня?» — спрашиваю я. «Потому что я понимаю, что со своим дерьмом нужно справляться самому». И потому что я знаю, каково это, когда от тебя избавляются. Рука на моей талии сжимается сильнее. Я бы никогда ни с кем так не поступил. Ты все время здесь со мной. Разве тебе не нужно идти на работу? Я попросил подменить меня. Но завтра мне нужно пойти на встречу с паханом. Я ненадолго. Мое тело каменеет, а внутри поднимается паника. Это совершенно ненормально, то, как я привязалась к нему — но я не могу избавиться от чувства страха, которое возникает при мысли о том, что его не будет рядом. «Хорошо», — шепчу я. «Ты подумаешь еще раз над тем, чтобы обратиться к психиатру?» — спрашивает Павел. Я сжимаю губы и головой. Паша с самого утра пытается убедить меня обратиться к специалисту. Он сказал, что у нее есть опыт работы с такими случаями, как у меня. Я не могу этого сделать. Мне тошнит от одной мысли, что я буду говорить об этом с кем-то... Кроме Паши. Ладно, Мишка, давай подождем еще несколько дней. Это слово что-то значит? Мишка. Детеныш медведя. Он называет меня медвежонком. Какое странное проявление нежности. Я поворачиваю голову, чтобы посмотреть на него. Это потому, что мне нравится липнуть к тебе? Да. Он поднимает руку, как будто собирается коснуться моего лица, но одергивает ее. Давай спать. Я киваю и, отворачиваясь к стене, притворяя, что пытаюсь заснуть. Я не могу поверить, что он не отправил меня обратно к семье, а согласился, когда я спросила его, можно ли мне остаться. Это было настолько нахально, что я была на сто процентов уверена, что он откажет. Он этого не сделал. И мне все еще трудно поверить, что он согласился никому не говорить, кто я такая. Я чувствую легкое прикосновение на своем затылке. Я не уверена, что это, но кажется, поцелуй.